Глава тридцать шестая. «Ты маме звонила?» — спросила Ким Анг, загружая Лису в такси. «Нет, я понимаю, сейчас тебе не до того». «Я вообще никому не сказала, что приезжаю сегодня», — ответила Лиса. «Не знала, справлюсь ли в суде, а еще хотела... хотела провести день с...» У нее задрожали губы. Ким Анг наклонилась и сгребла подругу в медвежье объятия. «Не расстраивайся!» — произнесла она. — Ты поступила правильно. Возвращайся в Шотландию и спокойно заканчивай стажировку. Жду тебя через две недели. Насчет этого динам не беспокойся, уж я ему устрою веселую жизнь. — Только креветки в карниз не засовывай. Мне в этой комнате еще жить, — напомнила Лиса. «Договорились — Договорились? Лиса еще раз посмотрела на телефон. — Не трогай мобильник, — сполошилась Ким Анг. И так понятно, что рано или поздно этот козел выйдет на связь. Скорее всего, завтра придумает какую-нибудь идиотскую отговорку, а потом... Опять пошло-поехало. Лирт, шуточки и все такое. Но когда снова договоритесь о свидании, повторится та же история. Уж поверь мне на слово, я мужчин знаю». «Да», — кротко согласилась Лиса. «Эй, красавица, а твою подружку в моей машине не вывернет?» — обратился таксист Ким Анг. «Нет!» Корма ответили обе девушки. Вот что, дай мне телефон, распорядилась Ким Анг. Давай. В руках пьяной женщины мобильник, то еще оружие массового поражения. Лиса вздохнула. Ким Анг отобрала у нее телефон и несколько раз ткнула пальцем в экран. Этот прием она уже опробовала на себе. Я заблокировала номер Кормака. Теперь не сможешь отправлять ему СМСки, о которых потом пожалеешь. У меня дома записан его номер. «Да, но до дома ты доберешься только утром, и к тому времени уже будешь соображать здраво. А сначала отправишь мне букет в знак благодарности». А счетчик вовсю тикал. «Не удаляй его сообщение», — пробормотала Лиса. Сообщения сохранятся, но ты больше не сможешь писать Кормаку, и он тебе тоже, если, конечно, вообще захочет с тобой связаться. А он не захочет», — категоричным тоном объявила Ким Анг. «Но даже если и посмеет написать». Ты его сообщений не получишь, во всяком случае, пока не протрезвеешь». «Спасибо», — произнесла Лиса и обняла Ким Анг. «Ты замечательная подруга». «Это верно», — с мрачным видом согласилась Ким Анг. «Ну ладно, пойду в общежитие. Мне еще его кровать поджечь надо». «Это моя кровать?» «Ах, да, точно. Ладно, придумай еще что-нибудь». Тут Лисе вдруг показалось ужасно несправедливым, что Ким Анг сейчас увидится с Кормаком, а она нет. «Может, он все-таки геройский погиб?» — предположила она. «Например, когда спасал детей из горящего приюта. И все равно я его ненавижу». «Езжай!» — велела Ким Анг и захлопнула дверцу машины. Такси быстро скрылось в ночи.